Когда Христос давал заповедь «люби ближнего своего», Он не имел в виду, как думают многие, что нужно любить только добрых и праведных, здоровых, видных и знатных, но и злых, и неправедных, и больных, и прокаженных, и горбатых, и слепых, и безобразных, и гадких, и отвратительных, словом, всех тех которых любил Он и никто другой. А это невозможно человеку, который не любит Бога, и который через любовь к Богу, как через небесную призму, не простирает любовь свою на все, что создал Бог. Как один из любящих любит не только своего возлюбленного, но и его увеченного сродника, и не только его новую шелковую одежду, но и негодную, ветхую. Сорок Любовь не только есть просто сердечное ощущение, любовь царица всех чувств, благородных и положительных. Преподобный Феодор Эдеский говорит, «Любовь, с полным правом называется Матерью Добродетелей, главой закона и пророков. Все остальные благородные и положительные ощущения как бы ее придворные дамы. Потому апостол и пишет Колосянам, что любовь — совершенство, любовь — есть связь совершенства, а к Солунинам — Господь дауправит сердца ваши на любовь Божию. Воистину, любовь есть наикратчайший путь в Царство Небесное. Любовь уничтожила разделение между Богом и человеком. Пятидесятая. Послушай теперь, дочь моя, и эту тайну. Бог — совершенная личность, потому Он и совершенная любовь. «Бог — совершенная личность, потому что Он и жизнь совершенная». Вот почему Христос и произнес слова, потрясшие мир, «Я есть путь, истина и жизнь», подразумевая под путем путь любви, потому что любовь, как путь, поставлена на первое место, ибо только любовью постигается истина и жизнь». Потому-то и сказано в Слове Божьем, если кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят. Как же не будет проклят тот, кто лишен любви, если при этом он и остается без истины и жизни, тем самым он сам себя проклинает. 51. Тело не может ни любить, ни ненавидеть. Не может тело любить тело. Способность любить принадлежит душе. Когда душа любит тело, это не любовь, но желание, страсть. Когда душа любит душу и в Боге, то это либо восторг, либо жалость. Когда же душа в Боге любит душу, не взирая на внешность, красоту, родство, это и есть любовь. Это истинная любовь, дочь моя.